Ночью опять моросил дождь, но не злой, теплый. Дик накрыл всех пленкой. Марьяна не спала. Нога болела, и ей казалось, что по ней бьют молотом со скоростью ударов пульса пульс. И хотелось оторвать эту проклятую, тяжелую, неподвижную ногу. Сквозь дыру в пленке девушка глядела на черное небо. Было сыро и душно. Рядом хрипел во сне Дик, вскрикивал, ссорился с кем-то казик... Марьяна старалась думать об Олеге. Как он там? Наверное, уже ушел к кораблю и решил, что она погибла. Он, наверное, очень страдает. Она радовалась, что страдает он зря. Она жива и вернется к нему. А потом вдруг заплакала. Беззвучно, чтобы не разбудить остальных. Она плакала, потому что представила себе, что ей отрежут ногу, потому что у нее гангрена. И Олег обязательно разлюбит ее и бросит. Тогда пускай он улетает на землю, а она останется здесь, в поселке. Поселок будет совсем пустым, в нем останутся Марьяна и слепая Кристина. И Марьяна будет заботиться о Кристине и кормить козу. Они собрались все вместе, только без ребятишек. Из младших пришла лишь Фумико, Сестренка Казика. Она все эти дни ни с кем не играла, но не плакала. Они с Казиком никогда не плакали. Она ходила как автомат, не слыша и не видя ничего. Не было и старого. Старый простудился и третий день не вставал. В большой комнате Сергеева было свободнее. Трое отсутствующих много для маленького поселка. Сразу чувствую, что их нет, что рядом пустые места. «Мы уходим». — сообщил Сергеев. — Мы уходим с Олегом, потому что ждать нельзя. — Еще Рон, — сказал Вайткус. — У меня ничего не поспело. — Ребята собрали грибов, — ответил Сергеев. — В этом году лето очень тепло, и нет гарантии, что тепло продержится. Ты помнишь, как два лета назад сначала была жара, а потом пошел снег? Это может повториться. А сейчас уже больше недели стоит тепло, и снег у перевала должен подтаять. — Мы вдвоем пойдем, — добавил Олег. — Нам много еды не надо. — Олег прав. подтвердил Сергеев. — А что это изменит? — вдруг вмешалась мать. Олег понимал, что она сейчас будет придумывать аргументы против этого похода. Он ждал, что она начнет говорить об этом. Ей казалось, что если она будет говорить умно и убедительно, то ее поймут, послушают, и Олег останется с ней. — Нет никакой гарантии, что вы сможете хоть как-то наладить связь. — Мама, я все это уже слышал, — произнес Олег. Остальные молчали, понимая, что именно он должен ответить матери. «Двадцать лет назад не было времени. Корабль был мертв, в холоде, но бы связиста погибли. Ты же знаешь, и капитан погиб. Все, кто был на пульте управления, погибли. Тогда надо было выжить. Все думали, как уйти. Никто не думал, чтобы остаться и замерзнуть на корабле. Правда?» «Правда», — подтвердил Вайткус. «Если наши заблудились, не могут вернуться, наша надежда, корабль...» «Не говори чепухи», — сказала мать. «Корабль в горах». — Мама, мы долго все обсуждали. «Если мы наладим связь, наш сигнал перехватят, понимаешь? Пока эта экспедиция здесь, есть шанс, что наш сигнал услышат». «Такого шанса нет», — упрямилась мать. «Сигнал космической связи — гравиграмма. А у них здесь планетарная связь, радиосигналы. Зачем лелеять несбыточные надежды?» Глаза у Ирины были влажными. Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать, а оттого лицо ее было злым и напряженным. «В том-то и дело». Объяснил Сергеев, что мы постараемся наладить не космическую связь, а планетарную Вам ее не наладить Ее наладить легче, потому мы и идем, мама, именно сейчас Когда мы догадались об этом, я чуть не запрыгал от радости И молчали? — спросила Ирина Вайткус знает, — ответил Сергеев, — и старый тоже Но мы не хотели говорить об этом заранее Глупые тайны, — проговорила Линда, — никому не нужные тайны Она тоже не хотела, чтобы Сергеев уходил. Олег смотрел на старших. Все было решено. Теперь судьба поселка в его руках. И в руках Сергеева. И надо успеть. И в этот момент дверь хижина распахнулась. Чуть не провались веревки, которые держали ее. Старый громовским силуэтом возник на пороге. Он не вошел в дом. Он медленно оглядел сидевших за столом. «Борис, этого еще не хватало!» Появление старого подарило Ирине возможность сорвать на нем злость, даже ненависть к людям, которые угрожают жизни олешки «Ты же болен! Ты сошел с ума! Уйди! Уйди!» Старый засмеялся. И это было очень странно. Время не подходило для смеха. «Идиоты!» — сказал он весело. «И я, главный, идиот!» «Садись!» — предложила Линда, поднимаясь, чтобы помочь старому. Может быть, она подумала, что старый бредит? «Да послушайте вы меня!» — кивнул старый. Он подошел к столу, уперся в него единственной рукой, и свет коптилки отразился в его глазах. «Мы говорили, как бы нам починить планетарную связь на полюсе. М? Говорили?» — Конечно, — кивнул Сергеев. — Только последние идиоты могли тратить на это время, — произнес Старый торжественно. — Потому что планетарную связь не надо чинить. — Почему? — спросил Вайткус. — Да потому что ее надо просто включить. — Ты что имеешь в виду? — спросил Сергеев, который уже понял, что Старый не бредит. Старый что-то придумал. — Кто мне ответит? Где, кроме узла связи? На корабле есть передатчик? — Ты прав, — почти сразу отреагировал Сергеев. — Мы самые последние идиоты. — Что он имеет в виду? — спросил Олег. — Проще простого, — сказал Сергеев. — Передатчик есть на катере. на спасательном катере, который остался на полюсе. — А насколько мне известно, — добавил Старый, — передатчик катера совершенно цел, и мы не думали о нем, потому что нам не приходило в голову, что можно выйти на связь с кем-то на этой проклятой планете. Стало очень тихо, словно Старый сказал эти слова на непонятном языке, и каждый для себя переводил их. — Ого! — пробасила в тишине Луиза. — Это же меняет дело! — Это меняет дело! — повторил про себя Олег. — Это меняет дело! За минуту до слов старого путешествия к кораблю была жертвой, подчинением холодной и разумной необходимости. Каждый шаг к кораблю уводил от Марьяны и отнимал у нее и ребят шанс спасения. Минуту назад уже подчинившийся ненавистной необходимости Олег проклинал походы тех, кто заставил его идти к полюсу. Все были врагами, потому что готовы были примириться с гибелью Марьяны. Идея Сергеева, хоть и дававшая некую тень надежды, не обещала надежды немедленной. Какое хорошее, доброе лицо у старого! Какой он умный и мудрый! А почему не я? И тут же возникло как удар, как позор понимание, что о передатчике на планетарном катере должен был вспомнить он, Олег, и не нужно было никакого полета на воздушном шаре к реке. «Уже давно, десять дней назад, две недели назад, надо было лететь на полюс и вызвать земную экспедицию». Я должен был подумать об этом раньше. Сергеев был мрачен, будто слова старого его не обрадовали. И Олег понял, почему. Он был отцом Марьяны и думал сейчас так же, как Олег. И тогда впервые Олег ощутил свое родство с Сергеевым. Они оба любят Марьяну. «Чего же мы стоим?» — Олег сначала услышал этот крик, а потом только понял, что это кричит он сам. «Надо сейчас же идти!» «Сначала соберем все по сусекам», — сказал уайткус «чтобы вы не померли с голоду». «Ты уходишь с утра?» — спросила Лис, когда все расходились. Эти дни она к Олегу не подходила, молчала, только смотрела на него издали пристально и жалко. И мать с Олегом тоже не говорили о том вечере. Олег вроде бы понимал, что виноват он сам. Не надо было жалеть лисы, тогда бы он сам не стал обманщиком. Ведь трудно даже представить себе подлеца, который целуется с девушкой, когда другая, которую он любит, погибает в диком лесу. И потому он просто старался об этом не думать, а думал о Марьяне и походе к кораблю. И это у него, надо сказать, отлично получалось. как будто лисы не было в поселке. И потому, когда она подошла, Олег сразу вспомнил и ощутил свою вину, и в нем возникло недоброжелательство к лис даже к тому запаху душистой травы, который вновь исходил от нее. И, наверное, он сказал бы что-нибудь несправедливое и обидное, но в тот момент он уже был в походе, в горах, он уже включал рацию. «Ухожу. Не надо меня жалеть. У меня все в порядке». — Да, конечно, я очень рада, но мне за тебя страшно, ведь мне ничего от тебя не надо, понимаешь? Только чтобы ты на меня не сердился и помнил меня. — Хорошо, — Олег кинул взгляд вокруг, не слышит ли кто-нибудь разговора, я буду помнить, ты не волнуйся. — Пойдем вечером погуляем, — предложила Лис очень тихо, одними губами. — Погуляем. За изгородь. Недалеко. — Да ты что? — искренне удивился Олег. Я всю ночь буду собираться, мы с рассветом выходим. — Но немного, — попросила Лис, — и ты вернешься. — Посмотрим. Олегу опять было жалко эту девушку, и в его руках и губах жила стыдная, но неизгладимая память о ее коже и ее губах. Он понимал, что нельзя никуда с ней ходить, и не хочется, ведь в самом деле не хочется. И он убежал в мастерскую, чтобы помочь Сергееву сделать кошки, железные крючи, с которыми легче лазить по ледяным склонам. А потом он забыл о Алис. А она долго стояла у изгороди, подальше от ворот, в тени, ждала, хоть и сама не верила, что он придет. Потом замерзла и побрела спать, а Олег вернулся к себе еще позже, когда Сергей выгнал его, чтобы выспался перед выходом. И только когда ложился, Олег вспомнил Алис и подумал с облегчением, «Ну и хорошо, что я забыл».